Теперь Гинденбург, позевывая в белую нитяную перчатку, стоял на том самом месте, где истлели в прах кости его предков. Гоффман оставил трубку полевого телефона. «Уздау взят! Русские отошли!» Гинденбург величаво кивнул.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 тут же разрываемых на куски новыми взрывами. В редких паузах между залпами орудия Франсуа еще кричал, что он был прав, перенеся атаку на сегодня. Сегодня все и решится, даже без штыков. Солнце стояло уже высоко, приближаясь к полуденному зениту, когда немцам стало ясно, что сражение выиграно. Господа, не пора ли нам вернуться в Лобау? Походный штаб Гинденбурга был раскинут в Лобау, где рестораторы держали готовый стол для обеда. Рассаживаясь по автомобилям, довольные генералы обсуждали начало дня. Может быть, вчера франсуаи был прав в своем неисправимом упрямстве. Русская оборона прорвана нами сегодня, словно жалкая промокательная бумага, и дорога на Нейденбург открыта. Но обед был прерван сообщением с передовой. Корпус Франсуа бежит. Опять — Опять! — взревел Людендорф. «Опять — Опять! На станции в Монтове его солдаты штурмуют вагоны поезда, чтобы удрать поскорее до Остроды. Стекло монокля выпало из глазницы Людендорфа и качалось поверх мундира, как маятник, задевая орден пур ле